У меня подкашивались ноги, и лестница была рядом, но я уж точно не собирался сидеть на ступеньках возле распростертого на полу изломанного тела Лиз Даттон. Кое-как, доковыляв до конференц ямы, я упал в одно из кресел, стоявших по верхнему краю. Наклонил голову и разрыдался. Это были слезы истерики, слезы ужаса, но также, хотя я точно не помню, и слезы радости. Я был жив».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 Решил, что прежде всего надо встать и закрыть эту чертову входную дверь. Было мало приятного в том, что на меня глядели с двух разных сторон два неупокоенных мертвеца, но я уже привык к тому, что мертвые на меня смотрят, поскольку знают, что я их вижу. Меня больше пугала мысль, что где-то снаружи бродит Териус с его растрескавшейся кожей, из-под которой бьет мертвый свет. Я велел ему уходить, и он ушел, но вдруг он вернется». Я прошел мимо Лис и закрыл дверь. Возвращаясь обратно, я спросил у нее, что мне делать. Ответа я не ожидал, но она мне ответила. «Позвони матери». Я подумал о телефоне в убежище, но не вернулся бы в эту комнату даже за миллион долларов. «Лис, у вас есть телефон?» «Да». Ее голос звучал безучастно, как это обычно бывает у мертвых, но не у всех, В той же миссис Беркет оставалось достаточно жизни, чтобы критически высказаться насчет художественных достоинств моей индейки. И большой Донни пытался скрыть свои порнографические фотографии с пытками. Где он? В кармане пальто. Я подошел к ее телу и запустил руку в правый карман пальто. Мои пальцы коснулись рукояти пистолета, из которого Лиз застрелила Дональда Марсдена, и я тут же отдернул руку, словно обжегшись. Телефон лежал в левом кармане.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 и велела сидеть спокойно и ждать полицию, которая уже едет. Я сел спокойно и позвонил маме. Этот разговор продолжался гораздо дольше и был местами невнятным, потому что мы оба рыдали. Я рассказал ей почти все, умолчав только о Терью и мертво свете. Мама поверила бы мне, но мне не хотелось ее пугать. Пусть хотя бы кого-то из нас не терзают кошмары. Я просто сказал, что Лиз за мной погналась, оступилась на лестнице и сломала шею. Во время нашего разговора Дональд Марсден спустился по лестнице и встал у стены. Один мертвый с отстрелянной макушкой, другая со свернутой шеей, та еще парочка. Я сразу предупредил, что это будет история в жанре ужасов. Но если по правде, эти двое не так уж сильно меня пугали, потому что самый кошмарный ужас ушел. И, наверное, уже не вернется, если я его не позову. Если я позову, он придет. Надо лишь свистнуть». Через пятнадцать бесконечно долгих минут вдали послышались полицейские сирены. Через двадцать пять минут в окнах заметались цветы красных и синих мигалок. На вызов прибыл настоящий отряд, не меньше полудюжины полицейских. Сначала они были лишь темными силуэтами в дверном проеме, загородившими последние отблески гаснущего света дня, если он еще не погас окончательно. Один из полицейских спросил, где тут чертовы выключатели. Другой сказал, вроде нашел, и чертыхнулся, когда свет не включился.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 Она обогнула лис, наверняка даже не понимая, что заставило ее отступить в сторону. Сначала она держалась за кубру с пистолетом, но, увидев меня, убрала руку, что не могло не обрадовать. Она опустилась на одно колено. «Ты один в доме, сынок?» Я посмотрел на лис, посмотрел на Марсдена, державшегося подальше от женщины, которая его убила. Даже Тедди пришел и встал в дверях, то ли привлеченный поднявшейся суматохой, то ли просто так. Три неприкаянных мертвых балбеса. Я сказал, «Да, я здесь один».